Глава двадцать пятая. Александр. Сейчас прошедшее казалось страшным сном. Жизнь начала налаживаться. Наверное. Легче не становилось. Ни с детьми, ни с их мамой. «Потому что это в стиле лофт», — заявил я, нахмурившись. Джонатан не сдавался, задавая всё новые и новые вопросы. «Этот парень напоминал меня в том возрасте», когда я ещё верил, что впереди вся жизнь с её взлётами и падениями. И, конечно, первых будет больше, а вторые мягче. И уж я точно сумею подстелить соломку. «Я тебя лучше покажу», – устало ответил я и взял в руки молоток, взвесил его в руке и, передумав, протянул Джонатану. «Нет, делать будешь ты, а я руководить». Ты как папа, неохотно принимая инструмент, буркнул он. Эти слова должны были польстить, но почему-то неприятно царапнули. Я молча показал, что нужно делать, и наблюдая, как парень старается, вздохнул. Почему меня сравнение так задело? И тут же мысли свернули в другое русло. Подумалось, что я уже 3 часа не навещал Флоренс. Как она там? С того дня, как женщина появилась, она всё время спала. Устроившись в шатре, она могла даже подняться на ноги. Я винил себя в ошибке с расчётами. Если бы мы не упали тогда в середину реки, если бы я доплыл быстрее, чем зверорыбы почуяли добычу, если бы Сдохнул снова. Неправильно, заволновался Джонатан. Инструмент в его руке дрогнул. а парень попал себе по пальцу. «Ай!» Сунул себя в рот, и я не смог сдержать смеха. С усилием вытащил повреждённую конечность из места, не особо подобающего, и осмотрев, убедился, что травма совсем незначительна. «Копируешь, Агнес?» – подмигнул парню. «Хорошо, что обошлось без слёз. Я и женских терпеть не могу. Не знаю, как отреагирую, если ты вдруг зарыдаешь. Не дождёшься, вырвался он и посмотрел Волчонкам. Но глаза, влажными быть, мгновенно перестали. Сработала гордость. Я облегчённо перевёл дыхание, но у Джонатана обида переросла в гнев. Не понимаю, почему нельзя всё это сделать магией, скочил он и едва не пнул почти законченную тумбочку. Я ловко переставил мебель и встал между ней и раздражённым юношей. С ехицей заметил. «Магией вы с мамой отлично поработали. Выполнили первый и самый важный этап – освобождение пространства от старья. Жаль, что ваша сила простирается дальше, чем фантазия. Если вы уничтожили всё, что было в замке, то представь, что было бы, допустим, захотит и забить гвоздь. Наверняка он отлично бы сел где-нибудь в подвале». Пришпелил крысу к полу. У нас нет крыс, с каменным лицом заявил парень, но глаза прищурил, будто сдерживая улыбку. Разве что только их скелетики, хм, подержал я. Пришпеленные скелеты навевают мысль о незаконченном деле. Герман. Было видно, что Джонатан хочет сохранить серьёзность. Но губы его, помимо воли, расплывались в улыбке. «Сколько еще костей осталось найти?» «Я не очень хорошо помню», — не стал лукавить я. «В общей сложности костей в человеческом теле около двухсот. Череп Германа, к его счастью, остался цел. Да и позвоночный столб мы с Джессикой почти собрали. Часть рук и ног еще неизвестно где». Герману повезло, что он живой скелет. С широкой улыбкой заявил парень: "Будь он нежитью, превратился бы в пепел, а так его лишь размазало по замку. Зря ты с ним возишься. Это же магическое существо. Через некоторое время он соберётся сам". "Каким чудом?" не поверил я. "У него что, кости притягиваются друг к другу, как магнит?" "Ну, что-то вроде того". не определил на ответ он. Я поклялся собрать его сам, твёрдо закончил я спор. К величайшему сожалению Германа, покачал головой Джонатан. Но ну вот как ему удаётся оставлять за собой последнее слово, непремиримый прямец. И этим он мне всё больше нравился, тем, что не отступал, раз за разом проигрывая, всё равно шёл вперёд. чтобы на десятую попытку добраться до цели, покорить вершину. По сути это всего лишь какая-то тумбочка в стиле лофт. Мне больше нравится соединять магией металлические детали, проборчал парень, когда я снова протянул молоток, посмотрел на меня с надеждой. Может, я буду делать каркас, а с деревом работать ты? Ты должен постигнуть все этапы, возразил я. «Только тогда сможешь понять, что тебе подходит, а что нет». «Вы с ним так похожи», — беря инструмент, парень передёрнул плечами. «Это даже пугает». Я не стал спрашивать, понимая, о ком тот говорит. Мне и самому было неловко. Поэтому, поручив парню домучить тумбочку, я решил сбежать. То есть проведать Флоренс. Спустившись по свежесрубленным и ещё пахнувшим смолой тупенькам, я вышел из замка и быстрыми шагами направился к шатру. У входа на расстеленном покрывале сидела Джессика и перебирая мелкие косточки, похвасталась: "Я уже отделила фаланги правой руки от левой". "Ты невероятна", искренне восхитился я и от души поблагодарил. "Спасибо, что помогаешь мне". Джонатан сказал, что Герман через какое-то время восстановился бы сам. "На ведь так намного интереснее", лукаво улыбалась она. Шаатский пазлы иронично хмыкнул и вошёл внутрь. Агнес играла с зеркальным шаром мамы и на моё появление почти не отреагировала. Да и я в её возрасте не обратил бы внимания на взрослого, если бы по телеку шли Мои любимые мультики. Я уже давно догадался, что это не просто зеркало, а картинки в шарике возникают вовсе не из-за отражений. Осторожно приблизившись, я посмотрел на Флоренс. По обыкновению она спала. Раны на её ногах быстро зажили, благодаря своевременной помощи. Моей или же зелья, приготовленного Джессикой, Ох, мне никогда не забыть побочные действия. Я искренне надеялся, что у Флоранс обошлось без оных. Неважно. Я был безумно рад, что всё обошлось. Мама детей быстро восстанавливалась, и скоро жизнь семьи изменится. Что будет со мной, я не знал, лишь надеялся, что и мне найдётся место в этом странном мире. Чтобы проверить, нормальная ли у пострадавшей температура, я опустился на корточки и дотронулся до её шеи. И тут Флоранс проснулась. Да так неожиданно распахнула глаза, что я вздрогнул и, не устояв, завалился вперёд. В последний момент успел опереться на руки, чтобы не раздавить хрупкую женщину. Оказавшись почти нос к носу, мы смотрели друг другу в глаза. А по моей спине поползли колкие мурашки, и тут по рукам будто ток прокатился, локти подогнулись, и губы мои невзначай коснулись нежной кожи Флоренс. Упс.